Глава двадцать вторая. Рейнольд. Приложение к диссертации. С того момента, как я ворвался в туалет и обнаружил пустоту, я жил в аду. Долго, изумленно смотрел на слабые энергетические вихри, кружившиеся на месте портала. Потом отрешенно позвал Бара с Родвером проверить мои догадки. И начался ад. Я не бил кулаками в стену и не принимал драконью ипостась, чтобы в ярости полить все подряд. Но внутри меня все то сжималось страшной болью, то превращалось в выжженную пустыню. Я знал свои чувства, знал, что люблю свою гордую хищницу, но только сейчас осознал, насколько успел сродниться с ней, то, что она стала продолжением меня как истинная пара. Всё это время, пока мы иступленно пытались выработать более-менее вменяемый план действий по спасению Киры, друзья круглосуточно не оставляли меня, чем на самом деле страшно раздражали, ведь мне хотелось остаться одному и провалиться сквозь землю от собственной глупости, от мерзкого чувства вины и боли, раздирающих внутри. Так и сейчас Родвер и Магрит снова и снова обсуждали со мной, как именно мы сейчас установим ловушки на Ивана и где. «Мы ведь даже не знаем, жива ли она!» — чуть вспылил я. «Если изловим Ивана, узнаем», — мягко сказала Магрит. «К тому же, ты говорил, почувствовал бы, если бы она за эти адские дни...» Мы с ректоршей и Родвером окончательно перешли на «ты». А насчет «ты» ведь говорил, она была права. Буквально в день похищения Киры я почувствовал что-то. Ее страх, который она привычно давила. Ее гнев и тонкий, робкий позыв. Призыв ко мне. Но в сущности, это могло быть просто игрой моего сознания. Я просто мог желать услышать ее, а не слышать на самом деле. И все же... Грайзир не для того украл ее, чтобы сразу убить. Сказал я, в очередной раз успокаивая себя этой мыслью. Ты права, но когда и если мы его изловим, не уверен, что нашей ментальной мощи хватит взломать его разум и узнать, где она. А сам он будет молчать, уверен. «У меня может хватить. Рано или поздно мы его расколем», сказал древний дракон Грайнир, он же Родвер. «Боюсь только, этот мерзавец как-то подстраховался от этого. Наверняка у него есть коварный план на случай, если мы поймаем его, пока Кира у него в плену. Тут-то она и станет отличной заложницей». «Ты прав». «Ох, как ты прав!» Я невольно опустил голову на руки, хоть вовсе не хотел показывать степень своего отчаяния. И тут дверь открылась, и вошел бар. «Послушайте, у меня готово», — сказал он. «Вот этот поисковый амулет». Он вынул руку из кармана. На ладони лежал крохотный зеленый камешек. Разработал его в итоге. Даже не верилось, что получится. «Теперь, Рейнольд, ты должен просто зарядить его слепком энергетики Киры. И тот, кто будет носить его, сможет ощутить, если она будет где-то поблизости. Расстояние в несколько миль вполне приемлемо. К вечеру сделаю несколько копий на всякий случай». «Ты гений, бар Я поднялся и взял с его руки камешек. Несколько мгновений хватило, чтобы я вложил в него все свое знание о моей хищной охотнице, ее образ, ее восхитительную, пряную и пьянящую энергетику. «Но есть сложность», — задумчиво сказал Родвер. «Мы можем покружить над городом и в окрестностях, и, возможно, сумеем засечь ее, если он держит ее тут, при этом остаться незамеченными. Но маловероятно, что они где-то рядом». Он не такой дурак, чтобы спрятать Киру у нас прямо под носом. Это должно быть какое-то изолированное место. Значит, если любой из нас вылетит на поиски за город, в пустых небесах наша энергетика будет слишком ощутима для сильного дракона, вроде Грайзира. И тогда я боюсь предположить, что сделает Грайзир. Перепрячет Киру или что? Не нужно нам кружить вокруг. — Это и верно, слишком очевидный ход, — вдруг улыбнулась Магрит. — У меня есть другое предложение. Мы пошлем Снури. С тех пор, как я научила его становиться видимым или невидимым по своему желанию, он стал очень полезным шпионом. Привесим ему на шею один из камешков. — Ты о ком? Кто такой Снури? — удивился я. — А вот, — рассмеялась Магрит. — «Снури, иди сюда, мой маленький!» В то же мгновение раздался легкий стук в дверь. Магрит подошла, открыла, и к нам влетел крошечный темно-бордовый дракончик. Уселся на плече у хозяйки и умным взглядом посмотрел на меня. «А вообще было бы здорово, если б кто-то из вас слетал на драконий остров и привез еще штук семь таких малышей!» — рассмеялась Магрит, почесав снури шейку. «И как я сам не догадался!» — подумал я. магрет действительно гений. Наши любимые питомцы, служившие для связи на драконьем острове, — этакие почтовые голуби. Их энергетика почти не ощущается. Они юркие, маленькие и очень умные. И все, что они видели, потом легко считывается из их сознания». «Хорошо, я сделаю это!» — вздохнул бар. «Привезу малышей!» «А пока с Нури поработает один!» — улыбнулась Магрит. «Правда, мой маленький? Тебе не привыкать! Нет на свете шпиона надежнее!»